Глава 38 Дом свекрови, точнее моих свекров, больше нашей стимом квартиры раз в 10. И это я приуменьшила, а сам участок, наверное, как двор всего нашего многоквартирного дома. Но мне здесь нравится, летом, думаю, вообще красота. Если ты хочешь, мы можем уехать. Смотрит на меня Тимофей, пока я хожу по дому, боясь к чему-либо прикоснуться. «Это мы с Олегом привезли из Японии». Останавливается рядом со мной свекровь, заметив, что я рассматриваю симпатичную вазу. «А вот эту статуэтку – из Мексики. Мне нравится привозить что-то на память, хотя Олег в шутку называет меня барахольщицей». «Уверена, вы привезете еще много вещей?» Подбадриваю я Ларису Викторовну. «Да, пусть сообщили, что у свекры наблюдается положительная динамика», но до полного выздоровления ему далеко, и пока его даже не перевели в палату, врач сказал, что, возможно, завтра. «А вы не голодные?» – спрашивает она. «Ирина может что-то приготовить? Или подождем обеда?» «Так непривычно, что кого-то нужно просить готовить, убирать. Мне казалось, такая жизнь бывает только в кино. Но нет, так живут родители моего мужа». «Я ничего не буду». Говорит Тимофей и переводит взгляд на часы. Поеду за Дариной. Улыбнувшись, киваю. Наконец-то я снова буду проводить вечера с дочерью, слушать о ее успехах и новых друзьях в школе. Все будет как прежде. Правда будет ли? Или я пытаюсь тешить себя надеждой? Мы не разговаривали с Тимофеем толком, лишь о каких-то будничных вещах. Но пришло время. Муж уезжает? А я, извинившись перед свекровью, достаю смартфон и набираю Маринки. Странно, что она мне еще сегодня не позвонила. Наверняка погрязла в своих микроскопах, уликах и прочих прелестях работы криминалиста. «Привет, подруга!» – весело отвечает на звонок Марина. «Тебя уже выписали? Праздновать будем?» А я смотрю, у кого-то отличное настроение. Замечаю, что подруга прямо в эйфории. «Да, работу она свою любит, но не до такого же экстаза». «Конечно, держусь на кофеине и позитиве, хотя не отказалась бы от чего покрепче и крепкого сна. Часов в двенадцать минимум, вторые сутки на работе», – сетует Маринка. «А ты уже дома?» «Дома? У свёкров? Так странно, не знаю даже, как описать». Поясняю, сбавив тона обернувшись, словно делаю что-то противозаконное. Мы вроде бы нормально эту неделю общались с Ларисой Викторовной, но находиться здесь? Может, мне просто надо привыкнуть, а может, я никогда так и не почувствую себя здесь, в своей тарелке. Так, Милена, не киснуть, возмущается Марина. Помни, что говорила тебе врач. Ты впервые у них в доме, надо привыкнуть. Так. «Мы завтра встретимся и поговорим, хорошо?» «Наверное, она права. Я просто так привыкла к нашему мирку, и что-то новое, тем более такое, выбивает меня из зоны комфорта. Может, не стоит на этом зацикливаться? Тогда все будет хорошо». «Милена, свекровь появляется в гостиной, когда я заканчиваю разговор. Давай я покажу тебе комнату. Ты здесь можешь чувствовать себя как дома». Не знаю, слышала ли она разговор или интуитивно поняла, но выглядит Лариса Викторовна так, словно боится остаться здесь совсем одна. Я киваю, и она проводит мне экскурсию по второму этажу и мансарде. Столько комнат, здесь может жить несколько семей. Этот дом мы построили, когда я забеременела. Точнее, когда мы узнали, что у нас будут близнецы, рассказывает свекровь. «Думали, что сначала наши с Олегом дети будут здесь жить, потом их дети. Но в итоге мы с мужем остались в этом огромном доме совсем одни. Но ваши сыновья все равно вернулись в этот дом. И внучка...» Глажу Ларису Викторовну по плечу. «Никогда не поздно все исправить. Говорю, вроде бы правильные вещи, но сама им не следую. Я очень хочу, чтобы у нас с Тимофеем все наладилось» но пока сесть и поговорить не получается, потому что я не знаю, что ему скажу. Все уже понятно, Матвей рассказал, что это была его маленькая месть, но при этом столько всего вскрылось, о чем муж умалчивал, а мне казалось, что в наших отношениях все прозрачно и откровенно. Дарина затеяла ремонт в выделенной ей комнате, улыбается свекровь. Сегодня они с Тимофеем как раз после школы собирались поехать посмотреть обои и новую мебель. Вы можете сюда в любое время приезжать, а если хотите, то и жить. Ты же знаешь об этом. Ремонт? Это уже серьезно. Судя по всему, Дарине здесь нравится. И с Ларисой Викторовной она нашла общий язык. Наверняка и я смогу адаптироваться. Привыкнуть, что теперь наша семья стала больше. А скоро и еще один член семьи появится. «Спасибо, улыбаюсь. Мне кажется, летом я бы целыми днями сидела на вашем участке. Здесь и зимой красиво», — отвечает на мою улыбку свекровь. «А не выпить ли нам пока по чашечке чая?» «А мне присоединиться можно?» Слышу от лестницы голос, и мы с Ларисой Викторовной синхронно поворачиваемся в ту сторону. «Только кофе желательно». «А здесь ничего не изменилось, и я ведь обещал больше не переступать порог этого дома!» Матвей останавливается на последней ступеньке и осматривается. Умеет он вовремя и эффектно появляться, ничего не скажешь. «Как ты в дом попал?» – задает нелепый вопрос Лариса Викторовна. «Прости, сынок, я не то!» Свекровь, кажется, все еще не может привыкнуть, что Матвей вернулся и я не представляю, что она чувствует. «Любимая тетушка Ира впустила», — отвечает деверь, «и пошла пить валерьянку. Не верит, что мы все собрались под одной крышей. Правда, бати не хватает, но он упрямый, выкарабкается. «Милена, светочей моих!» «Делает вид, что только меня замечает. Рад, что тебя выписали. Я бы еще пару раз навестил тебя». Но, признаться, ненавижу больницы. Лимит на ближайшее время исчерпан. Иди, чмокну, пока старшенький не видит. Хватит кривляться, прошу я. Лучше пойдем кофе пить. Лариса Викторовна, зову свекровь, которой с немым, но явным осуждением смотрит на Матвея. Идемте, кивает она. Тебе комната нужна? Спрашивает у сына, и я вижу, с каким напряжением ждет ответа. «Мама, мне смею напомнить тридцать с плюсом?» Деверь приобнимает Ларису Викторовну за плечи. «И я богат, так что жильем себя обеспечить могу, но против семейных посиделок с ночевками ничего не имею против». «Я скажу Ирине, чтобы подала в гостиную». Свекровь, вздохнув, уходит, оставив нас с Матвеем наедине. «Прекрати издеваться над матерью, с укором произношу» неужели тебе недостаточно того что ты чуть не разрушил нашу с тимофеем семью ты ведешь себя я помню перебивает матвей как обиженный ребенок знаешь сестренка ты классная ты мне нравишься не хотела в психотерапевты податься он мне тоже но иногда раздражает ты бы хоть состоянием отца поинтересовался опускаюсь в кресло нахмурившись милена Тянет деверь мое имя. Ну не последняя, я же сволочь. Я все узнал у милой медсестрички на посту. Придется сходить с ней на свидание. Уверен, она останется в восторге. И да, прости уже моего молчаливого братца, пока мое прекрасное лицо снова не пострадало от его кулака. Добавляет без паузы. Ну вот что за человек? Да настоящий ураган. Ты чокнутый. Выношу вердикт. «Дядя хороший!» — с этими словами в гостиную вбегает Дарина и сразу же бросается на шею Матвею.